Пришёл в себя я от того, что меня трясли за плечо. Вытолкнув из рта пропитавшуюся зелёной слюнной вату, я первым делом провёл языком по ещё недавно расколотому зубу. Целиоханик. Только кончик слишком острый, чуть язык не порезал. Ничего ещё затупиться. К тому же, в предложенное зеркальце клык смотрелся совсем как соседние натуральные зубы. Закуси, сунул мне в зубы чёрную плёнку стоматолог.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 Поколебавшись, я пришёл к выводу, что дёргаться бесполезно, и залез на заднее сиденье автомобиля. Высовывшись до этого с черодейским жезлом в руке из двери Нивы уголовного вида мужик отодвинулся и упёр мне в бок наган. Удое вытянутое лицо, коротко подстриженные волосы, все кисти в накулках. На вид лет 40. Нет, этого не встречал раньше. Одно скажу: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 Интересно, он свои шикарные туфли с серебряными пряжками до сих пор носит. Вряд ли по такой-то грязи. А вон и костюм на кожаную тужурку сменил. Тужурка, правда, тоже не из простых. И волосы каким-то болотным зажимом на затылке стянуты. На платок на шее с серебряным шитьём. Эх, вот сбрить бы его длинные патло и переодеть в ватник и послать рыть траншею отсюда и до заката, а то вырядился козёл.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 Сёстры холода никогда никому ничего не прощают, а моя полугодовая отлучка из патруля легко обернётся такой же по сроку командировкой в штрафной отряд. Шипнёт Илья, кому надо словечко, и загремлю на всю катушку. Надо с ним договариваться. А если, если я не полный идиот, а всего лишь полудурак, то каким образом вы меня прикроете? Полудурка даже пытаться не буду. А разумного и полезного человека дружина во обиду не даст. Полезного? В каком плане? Во многих, криво усмехнулся и поправил усбившийся шейный платок Илья. Короче, или поступаешь в дружину, или на штрафной отряд даже не надейся. В валькирии за убийство сестёр тебя даже оттуда выдернут. Какие ещё убийства? Группа захвата за вами послана, не возьмусь и ответить, ленив. Забыл уже? Така не напомнит. Первый раз слышу, кто проболтался? Витрицкий? Ему какой резонт трепаца? Он же тогда тоже кровью замазался. Язык в одно место поглубже засунуть должен. Неужели Илья меня на понт берёт? Вылез. Что? Из машины вылез, говорю. Развернулся на сиденье спиной ко мне Илья. Незаменимых нет.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 Да ну. И какой профиль работы вы мне предлагаете? Всё же решил я выяснить подробности. Наркотики, впервые за время разговора прямо ответил на вопрос Илья. Только правду ли? А подробнее? Согласишься, будут тебе подробности. Угу. А не соглашусь, мертвеццу такие знания вроде как и ни к чему. Вот гад зажал в угол, не вывернуться. Меня ж в тёмную разыгрывают, и что делать? Этому франту веры никакой. Но надо что-то делать, пока из башки оперение очередного подарка Валькирии не торчит, или бывшие коллеги-кандалы на руках, ногах не заклепали. Придётся соглашаться. Тем более, что в форте я задерживаться особо не собираюсь. Значит, главное выяснить, за каким лешим я Илье понадобился. В его байки насчёт удачных совпадений верить глупо.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 По диагонали просматривают текст, я оставил в положенных местах свои закорючки. Теперь сбалтнёшь чего по пьяни и вздёрнут на ближайшем фонарном столбе. Нет. Точно надо пить бросать. А ты думал, не забыв забрать у меня ручку, дружиник сложил листки в папку. Теперь вопросы. График работы и оплата. График работы свободный, с оплатой не обидим. Всё? Да нет.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 — Считаю, лучше закрыть тему раз и навсегда, чтобы потом не возвращаться. У старой мельницы волчья стая тогда бродила. Вроде даже несколько волколаков или оборотней было. — Там их и порвали. Дружинник включил музыку. Заиграла богемская рапсодия группы «Куин». — С Кривенцовым что? — продолжил допытываться я. — Сгинул? — Понятно. — Неслабо обрадовался я. — Одной проблемой меньше. — Считаю. Ещё интересно, каким образом Илья на лигу надавить может, чтобы они в меня в покое оставили. Если только а Валькирии выходит в этом деле на следили. Илья скривил уголок рта, но ничего не ответил. Конспиратор, блин. Да я и сам думаю, уже догадался, на чём запалили сёстры холода. Слишком уж в приличном состоянии здание школы было. Не иначе как владение лиги.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 Я подумал про город. Смотри-ка, какой патриот. А впрочем, правильные слова и я говорить умею. И после прошлогодней подставы спиной к аллее уже не повернусь. Одного раза хватило. Неважно, что я считаю. Раздражённо бросил Линев, но всё же понемногу начал успокаиваться. Время покажет, если оно будет время. Ещё вопросы.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 Единственным приличным местом в северной части форта, где можно было снять комнату на ночь, вот только тамошние расценки к умеренным отнести было никак нельзя. 306 номер. Поаккуратнее там. Я завтра до 12:00 зайду, так что никуда не уходи. Договорились. И я взял ключи и сунул его в карман куртки. Илья махнул рукой дружиннику, мы дождавшись их, залез в машину. Двигатель несколько раз чихнул, и Нива выехала из проулка на Красный. Я на проспект выходить не стал, и дворами двинул к гавани.